Глава 7. Связь здоровья и сознания. Работа с убеждениями на тета уровне. то мешает исцелению. Никого уже не нужно убеждать, что между сознанием и здоровьем существует неразрывная связь. В народе говорят: все болезни от нервов. В этом есть доля истины. Тревога, страх, постоянные переживания не могут не сказываться на состоянии организма. Но не только от стресса зависит то, насколько мы здоровы. Есть и более глубокая связь. Здоровье связано с нашими убеждениями, жизненными установками, с тем, как мы относимся к миру и к самим себе. Всё, что заложено не только в нашем сознании, но и в подсознании, влияет на наше здоровье. Мы можем даже не подозревать об этом влиянии. Но если болезнь упорно не хочет уходить, несмотря на все принимаемые вами меры, значит, внутри вас есть препятствия к выздоровлению. И эти препятствия нужно искать в системе убеждений и подсознательных установок. Что такое убеждение? Это мысль или идея, которую наше сознание и подсознание воспринимает как истину. Но не всё то, что нами воспринимается как истина, является таковой на самом деле. Очень часто мы верим в то, что не соответствует истине. И эта вера может быть такой сильной, что отрицательно сказывается на нашей жизни и на нашем здоровье. Осваивая материал этого пособия, вы уже испытали на себе метод тета исцеления. Не требуйте пока от себя каких-то значительных результатов. Вы ещё только учитесь. Возможно, вы почувствовали перемены к лучшему. Если так, поздравьте себя с этим. Если же результаты пока не ощущаются, это не повод отчаиваться и думать, что с вами что-то не так. Или что это исцеление не работает. С вами всё в порядке, и это исцеление в самом деле работает. Просто пришло время заглянуть в себя и задать себе вопрос: что такого есть во мне, в моём сознании и подсознании, что мешает проявиться результату? Что не даёт мне исцелиться быстро и в полной мере? Какие там могут быть ложные убеждения, которые я по привычке считаю истинными? Многие люди боятся задавать себе подобные вопросы. Им кажется, что заглянув в себя, они могут обнаружить там что-то плохое, что заставит их чувствовать себя виноватыми. Ничего плохого внутри вас нет, бояться нечего. Напомните себе о том, что вы хороший человек, что безусловная любовь это ваша суть, и вы по полному праву можете быть таким, какой вы есть. Просто вы по ошибке могли усвоить какие-то убеждения и установки, которые мешают вам исцелиться. Никакой вашей вины в этом нет. Это не повод для самобичевания. Это только лишь повод пересмотреть эти установки и заменить их на другие, которые будут работать на вас, а не против вас. Вот примеры некоторых очень распространённых убеждений, которые мешают работать методом Теты исцеления. Из этого всё равно ничего не получится. Бог помогает не всем, только избранным. У меня нет способностей, чтобы работать методом тета исцеления. Мои болезни так сильны, что они просто не могут легко и быстро уйти. Бога или не существует, или он так далеко, что всё равно меня не услышит и не придёт на помощь. Нужно посвятить всю жизнь изучению тета исцеления, чтобы что-то начало получаться. Как вам кажется, нет ли у вас этих или подобных убеждений? Может, вы даже не признаётесь себе в этом? но в глубине души чувствуете нечто подобное если вы воспринимаете эти установки как истину то они очень сильно будут мешать исцелению вы можете даже ощутить как буквально упираетесь в них как будто спотыкаетесь о какое-то препятствие которое не даёт вам сдвинуться с места вот почему так важно осознать и пересмотреть их а главное понять что они не являются истинными Пока что просто осознаете наличие у себя таких мыслей и убеждений. В этой главе мы будем учиться работать с ними, как и с множеством других препятствующих исцелению установок. Какие еще ограничивающие убеждения в первую очередь мешают нашему исцелению? Конечно, это система убеждений, отражающих наше отношение к себе. То, что мы в глубине души думаем и чувствуем по отношению к себе, непосредственно отражается на нашем здоровье и не только. Это отражается на всех областях нашей жизни. Например, к человеку, который считает себя неудачником, и в самом деле будут постоянно притягиваться неудачи. Никакой мистики в этом нет. Всё упирается лишь в тот выбор, который делает такой человек. Если в его мозгу выстроилась устойчивая цепь нейронов которая постоянно транслирует сигнал о том, что он неудачник, то такой человек просто не будет замечать благоприятных возможностей. А если даже он заметит такую возможность, у него сразу же появятся мысли «это не для меня», «я этого не достоин», «у меня все равно ничего не получится» и так далее. А разного рода неблагоприятные возможности порождают в его мозгу примерно такие мысли «ничего лучше мне все равно не светит», «нечего и рассчитывать на что-то другое», Мне, как всегда, только такое и предлагают. Придётся выбирать меньшее из двух зол. И тому подобное. В итоге он делает не лучший выбор, но не потому, что лучшего не существует, а потому что его мозг запрограммирован выбирать то, что не идёт на пользу. На тета-уровне можно изменить даже то, что глубоко спрятано в подсознании. Множество людей выбирают болезнь вместо здоровья, сами не понимая, как они это делают. А делают они это из-за подсознательных установок, которые уже оформились в мозгу в виде программ и вовсю направляют их действия и их выбор. Это может быть, например, подсознательная установка: "Я недостоин здоровья". В самом деле, вы видите, как ваши родители болеют, как болеют другие близкие люди, да и вообще все вокруг. И делайте вывод, что вы ничем не лучше их, а значит, тоже должны болеть. Это в корне ошибочный вывод. Ведь все ваши близкие тоже достойны быть здоровыми, как и вы, только не знают об этом. Возможно, именно от них вы и унаследовали ошибочные убеждения, которые мешают вам выздороветь. Вы не отвечаете за мысли, чувства и убеждения других людей, даже самых близких. Вы не можете заставить их измениться. Вы можете измениться сами. Вы можете изменить свои пагубные убеждения, которые работают против вас и не дают исцелиться. Вы можете сделать это спокойно и легко, без всякого чувства вины и самобичевания. Вы можете сделать это на тета-уровне, потому что в обычном состоянии сознания наши глубоко спрятанные установки не поддаются нам. В обычном состоянии сознания нейронные цепи, отвечающие за эти установки, очень активны и вовсю гнут свою линию. Вы и хотели бы поверить в то, что достойны здоровья, но нейронная цепь несёт противоположный сигнал. До да такой сильный, что доводы разума на него не действуют. На тета-уровне мы создаём для себя совершенно другие условия. Когда наш мозг работает в режиме тета-волн, Мы, как вы уже заметили, не имеем возможности думать. Мысли останавливаются. Умолкают и те сигналы, которые создаются в мозгу вследствие негативных установок. На этом уровне существует только любовь и ничего, кроме любви. А потому ничего негативного там просто не может проявиться. И вот в таком состоянии, когда негативные сигналы отключаются, их очень легко отменить раз и навсегда и заменить другими. такими, которые будут работать на вас и помогут вам выздороветь. Благодаря этому мы можем методом тета исцеления избавляться от ограничивающих убеждений и приобретать новые убеждения, несущие здоровье, счастье, благополучие. Упражнение. Ваши убеждения Для начала попробуйте определить, есть ли у вас убеждения, препятствующие здоровью, удаче, благополучной жизни. Может быть, вам кажется, что таких убеждений у вас нет, но в таком случае вы вряд ли стали бы слушать эту аудиокнигу. Если у вас есть хотя бы небольшие проблемы со здоровьем, если самочувствие оставляет желать лучшего, если в вашей жизни что-то, на ваш взгляд, нуждается в улучшении, Значит, имеет смысл задуматься о том, какие из ваших глубинных убеждений мешают вам стать здоровым и счастливым. Возьмите ручку, бумагу и напишите, что вы чаще всего думаете и говорите о самом себе. Для этого можно вспомнить своё поведение в разных ситуациях, как благоприятных, так и не очень. Ругаете ли вы себя? Хвалите ли вы себя? Какие эпитеты применяете, чтобы охарактеризовать себя? Не говорите ли о себе что-то плохое, пусть даже в шутку. На самом деле то, что нам кажется шуткой, может отражать глубинное содержание нашего подсознания. Если вы часто говорите о себе: "Я дурак", "Бестолочь", "Не умех", "Урод" и так далее, скорее всего, такие определения не из воздуха берутся. Сказаны из горяча, в порыве эмоций, они вылетают прямиком из подсознания. Значит, там есть для них какая-то база. Вот с этим и надо разбираться. Для примера познакомьтесь с некоторыми из самых распространенных негативных убеждений, которые вы, не исключено, обнаружили и у себя. «Я недостаточно хороший человек. Я мало что собой представляю. Я не достоин ничего хорошего. Выздороветь для меня нереально. Моя жизнь с каждым годом все хуже и хуже. У меня нет сил ни на что. От меня ничего не зависит. Я ничего не могу». Я неудачник. Я несчастливый человек. Составив список всего того, что вы думаете о себе, перечитайте его и выявите, сколько негативных установок, а сколько позитивных. Затем поочерёдно зачёркивайте негативные утверждения и пишите рядом или поверх каждого из них: это неправда. Так вы дадите сигнал своему подсознанию, что готовы к переменам. После возьмите другой лист и перепишите туда все позитивные установки с первого листа, если они там есть. А также добавьте другие вместо зачёркнутых негативных. Найдите к каждому из них формулировку противоположную по смыслу. Например, я очень хороший человек. Я представляю собой ценность. Я достоин всего самого лучшего. Выздороветь для меня это естественно и легко. Моя жизнь с каждым годом всё лучше и лучше. У меня есть силы осуществить всё, что я хочу. Моя жизнь и моё здоровье зависят от меня. Я много чего могу. Я везучий человек. Я счастливый человек. Повторяйте эти новые установки как можно чаще. Возможно, при помощи этого упражнения вам уже удастся искоренить некоторые старые установки и приобрести новые. А с теми ограничивающими убеждениями, которые окажутся более устойчивыми, мы будем работать уже на тета-уровне. Кинезиология способ диагностики убеждений. Не все наши негативные мысли являются убеждениями. Одно дело, если мы просто иногда думаем о себе или о жизни в целом что-то плохое, и совсем другое дело, если мы воспринимаем это как истину на сознательном и подсознательном уровнях. Чтобы работать с убеждениями на тета-уровне, мы, конечно, сначала должны убедиться, что это именно убеждение, а не что-то другое. Для того, чтобы мы могли более точно продиагностировать свои убеждения, в тета-исцелении применяется метод кинозеологии – мышечные тесты. Слово кинозеология переводится как «наука о движении». Это дисциплина, изучающая и применяющая на практике, Движение человеческих мышц. Состояние наших мышц напрямую связано с тем, что мы думаем и чувствуем. И, конечно, в нём отражаются наши подсознательные убеждения. Если мы чего-то боимся, даже неосознанно, мышцы напрягаются. Если мы счастливы, довольны собой и жизнью, то мышцы у нас обычно расслаблены, и мы становимся раскованными, свободными. Если человек не нравится самому себе, то он может сутулиться или наоборот ходить с неестественно прямой спиной. Когда мы уверены в себе, то и движения наши становятся четкими и точными. А вот от неуверенности в себе все может начать буквально валиться из рук. Под влиянием разных мыслей и эмоций мы можем испытывать прилив энергии к мышцам или наоборот, ощущать слабость во всем теле, как будто ноги стали ватными, а из рук и всего тела ушла вся сила. Все мы не раз испытывали на себе связь внутреннего психологического состояния с тем, как мы ходим, жестикулируем, какие позы принимаем. Самое главное, что мышцы не обманывают. Вы можете внушать себе и другим, что вы счастливы и прекрасно себя чувствуете. Но если это не так, вас выдадут походка, осанка, жесты, мимика. Мышцы сообщают о нашем истинном состоянии, даже если мы хотим его скрыть. Вот почему метод кинезиологии незаменим в тех случаях, когда убеждения находятся так глубоко в подсознании, что их трудно распознать. Мышечный тест это способ, позволяющий распознать наличие тех или иных убеждений и установок по характеру движения мышц вашего тела. При помощи этого метода мы можем задавать телу вопросы о наличии или отсутствии у нас тех или иных убеждений и по реакции наших мышц узнавать ответы да или нет. Есть две разновидности мышечного теста. Первый подходит для работы в паре, а второй можно использовать в одиночку. Первый мышечный тест. Нужно соединить в кольцо большой и указательный пальцы любой руки и как можно плотнее прижать подушечки друг к другу. Затем вы произносите вслух какую-то мысль, а другой человек одновременно пытается разорвать кольцо ваших пальцев. захватив его сложенными в кольцо своими большим и указательным пальцами наподобие звеньев одной цепи если мысль верна никому не удастся разомкнуть ваши пальцы если же вы произносите ложное утверждение ваше кольцо разойдётся без труда второй мышечный тест нужно встать прямо закрыть глаза и произнести вслух любое утверждение Если оно правдиво, вас потянет чуть качнуться вперёд, а если ложно назад. Для проведения этого теста есть одно условие. Выполнять его нужно стоя лицом на север. Но если вы не знаете, где север, то просто скажите себе: "Север передо мной". Упражнения. Мышечные тесты. Тренировка. Важное условие. Тесты не нужно проводить, если вы устали. голодны или хотите пить. Ваше тело в этих случаях может давать неверные ответы, и мышечные тесты не сработают как надо. Постарайтесь найти возможность испытать оба мышечных теста. Для первого нужно попросить кого-нибудь помочь вам. Самкните в кольцо большой и указательный пальцы как можно крепче. Другой человек пусть проденет в ваше кольцо свои большой и указательный пальцы и тоже сомкнёт их как можно крепче. Закройте глаза и произнесите вслух какое-то утверждение, в истинности которого вы не сомневаетесь. Например, назовите сегодняшнюю дату. «Сегодня первое марта» или «Время суток». «Сейчас утро». Или скажите «Как вас зовут?», «Назовите свою профессию», «Местность, где вы находитесь» и так далее. Это должны быть фразы без частицы «не». Важно, чтобы вы не сомневались в том, что говорите. Другой человек пусть одновременно попытается разорвать кольцо в ваших пальцах, потянув его своими сомкнутыми пальцами. Если утверждение верное, и вы не сомневаетесь в том, что говорите, ему не удастся разорвать ваше кольцо, даже если человек физически сильнее вас. Затем произнесите какое-нибудь заведомо ложное утверждение. Например, скажите: "Я мужчина", если вы женщина, и наоборот. Также не используйте частицу "не". Другой человек пусть одновременно пытается разорвать кольцо своих пальцев. Скорее всего, ему удастся сделать это легко и быстро. Через какое-то время попробуйте выполнить второй тест. Если необходимо, перед этим отдохните, перекусите, выпейте воды. Встаньте прямо. Если знаете, где север, то лицом на север. Если не знаете, скажите: "Север передо мной". Закройте глаза и скажите: "Да". Вы почувствуете, что вас тянет покачнуться вперёд. Затем снова встаньте прямо и скажите нет. Вас потянет покачнуться назад. Это могут быть едва заметные движения или даже намёки на движение, но ваше тело отчётливо отреагирует на да и нет. Можете проверить себя ещё таким способом. Скажите да и попробуйте одновременно качнуться назад. Вы почувствуете, что вашему телу некомфортно это движение. Вам приходится преодолевать себя. Точно так же некомфортно будет, если вы попытаетесь качнуться вперед, говоря «нет». Затем снова встаньте прямо и с закрытыми глазами произнесите любую фразу, в правдивости которой вы уверены. Вас опять потянет качнуться вперед. Так ваше тело подтверждает, что это правда. Встаньте прямо и произнесите заведомо ложную фразу. «Вам захочется качнуться назад». Так ваше тело даёт ответ нет, демонстрируя, что это неправда. Если мышечные тесты не сработали или сработали неправильно, это говорит только о том, что вам надо отдохнуть или поесть или выпить воды. В дальнейшей работе вы сможете использовать мышечные тесты, чтобы проверить наличие или отсутствие у себя тех или иных убеждений. Вот несколько важных правил их применения. Первое правило Мышечные тесты используются только для диагностики убеждений и связанных с ними чувств. Для других целей они не подходят. С их помощью нельзя определить, какие лекарства вам нужно принимать, какую пищу употреблять, а также какое принять решение по тому или иному вопросу. Это не средство гадания и не способ понять, как относятся к вам другие люди. Если вы будете использовать мышечные тесты не по назначению, то скорее всего получите ложные ответы. Второе правило. Тесты выполняются с закрытыми глазами. Третье правило. Произносить убеждение нужно обязательно вслух. Четвёртое правило. В формулировке убеждений не используется частица не, так как нашему телу высказывание с отрицанием непонятно. Откуда берутся наши убеждения? На первый взгляд, связь между убеждениями и болезнями не так уж и очевидна. Но на самом деле большинство болезней начинаются именно с негативных мыслей и связанных с ними чувств. Ведь мысли и убеждения всегда связаны с эмоциями. Когда вы думаете: "Я неудачник", вряд ли вы при этом ничего не испытываете. Эта мысль сопровождается эмоциями, причём вовсе не позитивными. И вот эта мысль вместе с соответствующей ей эмоцией Закрепляется в мозгу посредством цепочки нейронов и становится управляющей программой не только для вашего поведения, но и для вашего организма. Информация, которую мозг посредством разветвлённой системы периферических нервов разносит по всему телу, меняет физиологические и биохимические реакции. Причём это неблагоприятные изменения, нарушающие естественное функционирование организма. Ведь негативная информация не способна приводить к позитивным переменам. Когда эти неблагоприятные изменения накапливаются и возникает болезнь. Некоторые люди так привыкают к своим негативным реакциям, что начинают считать их своей второй натурой. Например, обидчивый человек так привыкает обижаться, что даже не представляет, что может изменить это качество. Он говорит: "Уж такой я человек. У меня такой характер. Таким я родился". Подобные мысли ни что иное, как всё те же ошибочные установки. Запомните, пожалуйста, ни одно негативное убеждение, так же как ни одна черта характера, которая доставляет вам неудобство, не имеет никакого отношения к вашей истинной сути. Это не ваша вторая натура, и это не часть вашей личности. Это ложные убеждения, которые навязаны вам извне. Они не отражают вас, а лишь искажают ваше истинное лицо. Но вы всегда можете вернуться к себе настоящему, избавившись от этого чужого, нана снова, что вы только по ошибке считали своим. Для этого давайте разберёмся, откуда же на самом деле берутся все эти ложные негативные убеждения и установки, которые мешают нам нормально жить и быть здоровыми. Наши убеждения мы можем получить из детства и из последующего жизненного опыта, по наследству от предков. от окружения социума, из коллективного опыта человечества, из опыта души, который больше и глубже, чем непосредственный опыт собственной жизни, жизни предков и других людей. Это касается абсолютно всех убеждений, как негативных, так и позитивных, вернее, как работающих против нас, так и служащих нам во благо. В соответствии с этим в ТТ исцелении выделяется четыре уровня наших убеждений: базовый, генетический, исторический уровень души. На базовом уровне находятся те убеждения, которые закладываются в детстве, а затем пополняются в течение всей жизни. В детстве ребёнок обычно верит в то же, что родители. Детская психика очень восприимчива. К тому же, ребёнок не в состоянии критично воспринять информацию, исходящую от любимых и авторитетных взрослых людей. Вот почему многие люди всю жизнь относятся к себе так, как относились к ним родители. Если родители внушали ребёнку, что он ни на что не годится, то он даже став взрослым может продолжать верить в это. Но выйдя из детского возраста, мы способны в корне изменить свою систему убеждений, если видим, что она не работает нам во благо. Причём мы можем пересмотреть не только детский опыт, но и взрослый. Если какие-то события нашего прошлого заложили в наш мозг идеи о том, что мир несправедлив, в жизни нет ничего хорошего и от нас ничего не зависит, это ещё не значит, что мы всю жизнь должны жить с такими установками. Мы можем сделать из этих событий совсем другие выводы. Например, сказать себе, что мы выжили даже несмотря на тяжёлый опыт, а значит, у нас достаточно сил, чтобы выдерживать такие испытания. Мы можем извлечь уроки из самых тяжёлых событий и стать благодаря им сильнее. У нас есть свобода выбора, и в любой момент мы можем выбирать, что считать своей истиной, а что нет. На генетическом уровне находятся убеждения, установки и модели поведения, которые мы получили с генами. Это наследие не менее, чем семи поколений наших предков. Вы можете ничего не знать об этих предках, не иметь никакого представления о том, как они жили, какими были и чем занимались, во что верили, чему учили своих детей и внуков. Но на генетическом уровне память об этом живёт в ваших клетках. Возможно, у вас те же привычки, что у вашего прапрапрадеда, или вы ведёте себя точно так же, как ваша прабабушка. Это может касаться и привычных эмоциональных реакций, и отношений с близкими. и типичного поведения в разных жизненных ситуациях. Это касается также талантов, способностей, склонности к тем или иным занятиям. От предков нам может достаться очень много хороших качеств, которые помогают нам в жизни. За это можно только поблагодарить свой род и его силу. Но случается, что нам достаётся по наследству и то, что не служит нам во благо и даже приносит несчастье. Бывает, что какое-то качество нашим предкам помогло выжить, но нам оно только мешает, поскольку времена сильно изменились, и в современном мире требуются совсем другие качества. В процессе дальнейшей работы вы сможете выявить убеждения и генетического уровня и при необходимости изменить их. На историческом уровне находятся убеждения, которые мы восприняли из коллективного опыта человечества. На этом уровне может быть множество страхов, ведь история человечества это история войн, и на подсознательном уровне мы боимся насилия, агрессии, боимся тех, кто кажется нам чужим, даже если не знаем на своём опыте, что такое война и вооружённые столкновения. Кроме того, из коллективного опыта человечества мы усваиваем, что должны болеть, если все болеют, что беспомощная старость неминуема. что прожить мы можем не более определённого количества лет. Часто люди даже не подозревают, что именно такими коллективными установками и создают себе препятствия к здоровью, продлению молодости и долголетию. К историческому уровню относятся и убеждения, которые мы получили из прошлого опыта тех стран и народов, к которым имеем отношение. То, во что мы верим, каких традиций придерживаемся, что считаем правильным, а что нет. Во многом зависит от истории и традиций государства. Но если вы видите, что эти традиции и верования устарели или просто не подходят вам, то всегда можете принять решение об их изменении. Только вам решать, во что верить, как жить и каким принципам следовать в жизни. На уровне души находятся убеждения, не относящиеся к личному опыту, наследию предков и общечеловеческой истории. Откуда же они берутся? Если вы заглянете внутрь себя, то можете почувствовать, что у вас есть некая древняя часть, которая была, есть и будет всегда. Ваше дело верить ли в бессмертие души и прошлые жизни. Но вы можете заметить, что у вас есть мысли, чувства, убеждения, которым вроде бы не откуда было взяться. Может быть, уже в детстве вы знали что-то такое, о чём не говорили вам родители? И что нельзя было прочесть в книжках. Может быть, сейчас у вас есть такие представления об устройстве мироздания, которых не было и быть не могло у ваших предков. Может быть, вы чувствуете, что вам известны такие истины, которые пришли к вам будто изнутри, а не из внешних источников. Уровень души самый загадочный и самый глубокий. Далеко не всегда можно определить, откуда именно взялись имеющиеся там убеждения. Но то, что они есть у каждого человека это факт. Это говорит о том, что жизнь нашей души далеко не исчерпывается рамками нашей человеческой жизни. Упражнение. Убеждения четырёх уровней. Попробуйте обнаружить у себя хотя бы несколько убеждений, относящихся к базовому уровню. Для этого постарайтесь вспомнить, какие представления о себе, о жизни А других людях вы усвоили в детстве от родителей. Что родители говорили о вас? Каким вы представлялись самому себе? Нравились ли себе? Были уверены, что вы хороший мальчик или хорошая девочка? Или напротив, считали себя хуже всех? Что для ваших родителей было самым ценным в жизни? Какие из их ценностей вы переняли? Следуете ли этим ценностям до сих пор? Каким правилам учили вас ваши родители? Какие примеры показывали? Что из этого вы повторяете в своей собственной жизни? Как ваши родители относились к другим людям? Как учили вас строить отношения? Говорили ли, что вы должны, а чего не должны по отношению к другим? Какие привычки были вами усвоены в детстве? Как они менялись на протяжении жизни? Что вы сейчас думаете о себе, о жизненных ценностях, о других людях? Что для вас важно в жизни? Насколько изменились ваши взгляды вследствие полученного вами жизненного опыта? Проанализировав базовый уровень, переходите к генетическому уровню. Есть ли у вас какие-то особенности, черты характера, убеждения, с которыми, как вам кажется, вы родились? То есть вас никто этому не учил? Никто не показывал соответствующих примеров. И всё же это откуда-то взялось? Например, вас не учили упрямству, вере в себя, настойчивости, но эти качества у вас постоянно проявляются. Может, вас учили послушанию, но ваша натура протестовала. Возможно, у вас есть врождённые таланты и способности. Это тоже наследие генетического уровня. Теперь попробуйте выявить несколько убеждений исторического уровня. Для появления этих убеждений не было причин в вашей собственной жизни. Они связаны с общечеловеческим опытом. Эти убеждения возникают вследствие того, что вы верите. Если это происходит с другими людьми, то произойдёт и со мной. Или, если это правильно для других людей, то правильно и для меня. На этом уровне находятся традиционные системы ценностей. Например, что каждому человеку необходимо обзавестись семьёй, построить дом, сделать карьеру и так далее. Установки массового сознания: все болеют, и я должен болеть, старость это плохо, страшно и неизбежно, а также выводы, сделанные из истории собственной страны, например, о том, что богатым быть нельзя, это опасно или что разбогатеть можно только за счёт других. Возможно, вам удастся выявить и несколько убеждений, находящихся на уровне души. Это те убеждения, к которым вы пришли интуитивно. Возможно, вам подсказала их внутренняя мудрость. Но на уровне души могут находиться и некоторые необъяснимые страхи, причин для которых в вашей жизни не было. В процессе выполнения этого упражнения от вас не требуется точно определить к какому уровню относятся каждое из ваших убеждений. Пока вам предлагается просто поразмышлять об этом, не делая окончательных выводов. Более точную информацию вы сможете получить при помощи мышечных тестов, когда мы приступим к работе с убеждениями на тета-уровне. Практика замены убеждений на тета-уровне. Вы уже примерно представляете, какие убеждения могут мешать вашему исцелению? Значит, пришло время отработать их на тэто уровне. Суть такой отработки в том, чтобы поменять негативное, неконструктивное, неэффективное, работающее против вас убеждение на другое позитивное, конструктивное, эффективное, работающее вам во благо. Для этого, конечно, вы должны захотеть перестроить своё сознание на позитивный лад. Ваше искреннее желание сделать это важнейшее условие успеха. Если вам жалко расставаться с какими-то убеждениями, вы не сможете с ними расстаться. В таком случае дайте себе ещё время, чтобы дозреть до этого расставания. Поразмышляйте о том, что негативные убеждения это не часть вашей личности. Вы ничего не потеряете, расставшись с ними, а вот обретёте очень много. Вы обретёте и здоровье, и возможность изменить свою жизнь к лучшему. А главное, вы обретёте свою истинную суть, станете настоящим собой, избавившись от навязанных вам извне негативных установок, которые только мешают проявиться тому лучшему, что есть в вас. Работа с убеждениями на тета-уровне очень похожа на работу по исцелению. Мы используем всю ту же базовую методику, только с некоторыми вариациями. Схема работы такова. Вы определяете какое убеждение хотите отработать. Проверяете при помощи мышечного теста, действительно ли это убеждение присутствует у вас. Затем также при помощи мышечного теста проверяете, к какому из четырёх уровней относится это убеждение. Формулируете противоположное по смыслу позитивное убеждение, на которое хотите заменить отрабатываемое убеждение. Формулируйте волеизъявление о замене убеждения. Выходите на седьмой план любым способом. Выражайте волеизъявление о замене старого убеждения на новое. Благодарите Создателя. Констатируйте факт замены убеждения. Это сделано, сделано, сделано. Свидетельствуйте процесс. Возвращайтесь в обычное состояние сознания. Проверяйте при помощи мышечного теста. Появилось ли новое убеждение на соответствующем уровне? Давайте сразу перейдём к практике. Сначала внимательно прослушайте следующее упражнение. Может быть, даже не один раз, чтобы всё хорошо усвоить и запомнить последовательность действий. И только потом, в спокойной обстановке, приступайте к работе. Упражнение. Замена убеждений на тета уровне. Первое. Составьте список тех негативных убеждений, которые вы подозреваете у себя и от которых хотели бы избавиться. Выберите какое-то одно из них. За один раз можно работать только с одним убеждением. Допустим, вы подозреваете, что у вас есть убеждение: "Я должен болеть". Возьмём именно его для примера. Помните, что при формулировке убеждения нельзя использовать частицу "не". Второе: Проверьте при помощи мышечного теста, действительно ли эта мысль присутствует у вас в качестве убеждения. То есть в самом ли деле вы приняли её как истину на сознательном и подсознательном уровнях. Для этого вам нужно просто произнести эту фразу вслух, одновременно с проведением мышечного теста и проследить за реакциями своего тела. Третье. Если вы получили ответ да, Вам нужно определить, к какому из четырёх уровней относится это убеждение. Это делается также при помощи мышечного теста. Поочерёдно произносите следующие фразы. Убеждение "Я должен болеть" находится на базовом уровне. Убеждение "Я должен болеть" находится на генетическом уровне. Убеждение "Я должен болеть" находится на историческом уровне. Убеждение "Я должен болеть" находится на уровне души. Одновременно с произнесением каждой из фраз применяйте мышечный тест и получайте ответ да или нет от вашего тела. Имейте в виду, что особенно сильные убеждения могут диагностироваться на нескольких уровнях, чаще на двух-трёх, реже на всех четырёх. Четвёртое. Сформулируйте противоположное по смыслу позитивное убеждение. которые вы хотите получить вместо негативного. Например, это будет убеждение: "Я достоин здоровья". Не забывайте, что и здесь частицу "не" употреблять нельзя. Пятое. Теперь необходимо правильно сформулировать волеизъявление. Если речь идёт об убеждениях базового, генетического уровней и уровне души, то волеизъявление формулируется так: Создатель Отмени убеждение я должен болеть на базовом уровне, генетическом уровне или уровне души, и замени её убеждением я достоин здоровья. Если же речь идёт об убеждении исторического уровня, то формулировка будет несколько другая. Создатель, заверши действие убеждения я должен болеть на историческом уровне и замени его убеждением я достоин здоровья. Это связано с тем, что исторический опыт невозможно отменить, ведь он уже свершился в прошлом. Но мы можем завершить программы, начатые заложенными в прошлом убеждениями, и отделить их от себя. Если убеждение выявляется на всех четырёх уровнях, формулировка звучит так. Создатель, замени убеждение я должен болеть на базовом, генетическом уровнях и уровне души. И замени его убеждением: я достоин здоровья. Завершить действие убеждением я должен болеть на историческом уровне. И замени его убеждением: я достоин здоровья. 6. Поблагодарите создателя. 7. Констатируйте факт замены. Это сделано, сделано, сделано. 8. Скажите: Создатель, покажи мне это и свидетельствуй процесс. Процесс свидетельствования при работе с убеждениями имеет свои особенности. Дело в том, что убеждения каждого уровня имеют свою энергию, которая локализуется в определённых участках тела. Так убеждения базового уровня хранятся в лобных долях мозга, сразу за лобной костью. Убеждения генетического уровня в шишковидной железе, в центре мозга примерно на уровне бровей. Убеждения исторического уровня в энергетической оболочке вокруг головы, спины и плеч. Убеждения уровня души, на уровне сердца, откуда могут распространяться по всему телу и энергетической оболочке. Поэтому, свидетельствуя процесс замены убеждений, вы можете мысленно перенестись в ту область тела, которая соответствует уровень убеждений, или поочерёдно в каждую из них, если убеждение заменяется на всех уровнях. Вы можете увидеть там яркие вспышки или какие-то другие образы, соответствующие замене убеждений. Например, может возникнуть образ, как энергии старых убеждений растворяются в безусловной любви. Что касается исторического уровня, вы можете увидеть, как энергии прежнего убеждения трансформируются и из них возникает нечто новое. 9. Пронаблюдав процесс до конца, вернитесь в обычное состояние сознания. Проверьте при помощи мышечного теста, появилось ли у вас новое убеждение. Произнесите фразу: "Я достоин здоровья" и определите, будет ли ответ "да". Затем таким же образом проверьте, появилось ли оно на всех уровнях. Вы можете прорабатывать при помощи этой методики любые негативные убеждения, которые заподозрите у себя. Но не забывайте, что за один сеанс можно отрабатывать только одно убеждение. Если будете работать по этой методике постоянно, то очень скоро заметите улучшение своего состояния. Некоторые болезни уйдут сразу, другие начнут проходить постепенно. Даже давние хронические заболевания могут исчезнуть без следа сами собой. Улучшится ваше настроение и общее самочувствие. У вас появятся новые способности и положительные качества характера. Жизнь будет радовать вас гораздо больше. Вы начнёте получать удовольствие просто от того, что живёте. Вы сможете решить проблемы, которые долго не решались. Вы станете увереннее в себе, почувствуете, что у вас появились новые возможности, станете удачливее. Вы уже знаете, что каждому убеждению сопутствуют соответствующие ему чувства. Они неразрывно связаны между собой. Когда мы работаем с убеждениями на вот этом уровне, то меняются и наши чувства. Например, получив убеждение «я достоин здоровья», вы начинаете не только осознавать, но и чувствовать, что достоины здоровья. Именно изменившиеся чувства – показатель того, что замена убеждения была проведена успешно. Но иногда случается так, что какие-то чувства вообще не знакомы нам или когда-то были знакомы, но оказались по разным причинам заблокированы. В таком случае – Требуется дополнительная работа с чувствами. На этом уровне мы можем снимать блокировки со своих чувств, заменять негативные чувства позитивными и даже создавать чувства, которых мы раньше не испытывали. Работе с чувствами посвящена следующая глава.